В 03.33 сообщил. «Похоже, тут все успокаивается. Прошло уже три часа. Как продвигается сверление?» «Медленно», — коротко ответил Дени. Внутри хранилища работы действительно шла медленно, но безостановочно. В первых четырех вскрытых ящиках оказались рукописи. Часть написана от руки, часть напечатана на машинке. Все они принадлежали известным писателям. однако не тому, кто был нужен. Наконец, искомое обнаружилось в пятом ящике, когда Дэнни достал из него архивный футляр для хранения, ничем не отличавшийся от других. Он осторожно открыл его. Справочная страница, добавленная библиотекой, гласила «Оригинал рукописи романа «Прекрасные проклятые» Фрэнсиса Скотта Фиджеральда». «Есть», — спокойно констатировал Дэнни. Он вытащил из пятого ящика два футляра, осторожно положил их на узкий стол и открыл. Внутри находились оригиналы рукописи «Ночь нежна» и «Последний магнат». Ахмед, не сводивший глаз с экрана ноутбука и пивший уже не чай энергетик с высоким содержанием кофеина, услышал долгожданные слова. «Ладно, парни, у нас есть три из пяти, где-то здесь должны быть Гэтсби и Рай». «Сколько еще?» поинтересовался Трей. «Двадцать минут», — ответил Дэнни. «Подгони фургон». Трей не спеша прошелся по университетскому городку, смешался с толпой любопытных и некоторое время понаблюдал, как суетилась небольшая армия полицейских. Они больше не пригибались, не прятались за машинами и не бежали за ними с оружием на изготовку. Опасность явно миновала, хотя все вокруг по-прежнему освещалось мигалками — Трей ретировался, прошел полмили пешком, вышел из кампуса и добрался до Джон-стрит, где сел в белый грузовой фургон с надписью «Типография Принстонского университета», нанесенной на обе передние дверцы с помощью трафарета. На фургоне был номер 12, что бы это ни значило, и он очень походил на тот, что Трей сфотографировал неделю назад. Трэй направился обратно в университетский городок, объехал общежитие Макаре на сторону и припарковался у пандуса позади библиотеки. «Фургон на месте», — доложил он. «Вскрываем шестой ящик», — отозвался Дэнни. Когда Джерри и Марк подняли свои очки и наклонились поближе к столу, чтобы осветить лучами фонарей коробку, Дэнни осторожно открыл архивный футляр для хранения. На лежавшем сверху листе было написано Оригинал рукописи романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. «Бинго!» — снова спокойно констатировал он. «У нас есть Гэтсби, этот старый сукин сын». «Обалдеть!» — воскликнул Марк, хотя все старались держать волнение. Джерри вынул из ящика последний футляр. В нем находилась рукопись по эту сторону рая. первого романа Фиджеральда, вышедшего в 1920 году. «У нас все пять рукописей», — спокойно произнес Дэнни. «Пора уносить ноги». Джерри убрал сверла, резак, канистры с кислородом и ацетиленом, а также монтировки. Наклонившись поднять холщовую сумку, он нечаянно оцарапался левым запястьем о щепку из третьего ящика. Волнение он не обратил на это внимания, просто потер это место, снимая рюкзак. Дэнни и Марк осторожно разместили пять бесценных рукописей в трех студенческих рюкзаках. Воры выскочили из хранилища, нагруженные добычей, инструментами и поднялись по лестнице на первый этаж. Они покинули библиотеку через служебный вход возле пандуса. Этот вход удачно скрывала от посторонних глаз густая живая изгородь. Они забрались в фургон, через задние двери и тронулся с места. Проезжая мимо патрульной машины, с двумя охранниками кампуса, он приветственно махнул им рукой, но те не ответили. Трей заметил время, 03.42. По рации он передал, «Все чисто, выезжаем из кампуса с мистером Гэтсби и друзьями».